Творец. Как всегда, не обошлось без мелких, но отнимающих кучу времени проблем. Сначала возникли проблемы с заменой. Инга не подошла. В ней, конечно, и рост, и стать, и даже определенное сходство с Ксаной имелось, но кожа, отвратительно смуглая, прожаренная солярием, да и разрез глаз другой. И это заметят. Пришлось тратить время, ехать в Литуаль и лично смотреть каталоги. Вроде бы нашел нужный типаж. Так гадкая девица, словно нарочно, чтобы пазлить Аронова, вчера сходила в парикмахерскую и теперь щеголяла угольно-черными волосами. Это было невыносимо. Осветлить, снова осветлить, потом покрасить и снова осветлить. В конечном итоге оттенок все равно другой получился. Ему не хватало глубины и изысканности. Но лёхин прав. Никто сильно присматриваться не будет. Во всяком случае, к волосам. Другое дело лицо. Вот тут пришлось постараться. Толстый слой грима. Кожа обретает необходимую белизну. А глаза станут чуть уже. И при этом будет казаться, будто они вытянуты к вискам. Сам Аронов, конечно же, в два счета раскусил бы обман. Но среди толпы сплетников, что соберется вечером, вряд ли отыщется человек, который обратит внимание на детали. Они хотят увидеть лицо Химеры. Они его увидят. Но где же, черт побери, Ксана? Не то чтобы Аронов волновался, скорее он был зол. Своим отсутствием Ксана затягивала процесс перевоплощения. Никник, -ник, конечно, помнил образ Химеры в мельчайших деталях, но помнил его таким, каким создал. Оксана уже успела обжить его, привнести что-то свое. И поэтому без Ксаны завершить перевоплощение было невозможно. Девушку-подделку звали Олесей. Никник моментально переименовал ее в Лис. И к своей роли она отнеслась со всей возможной ответственностью. Да и вообще, на редкость исполнительная девчонка. Не ноет, вопросами глупыми не мучает. Да и вообще, молчит большей частью. Голос. Еще одно слабое место. У Химеры глубокая сопрано. А у Лис детский альт. Это киптичий щебет, а не голос. А это плохо. Очень плохо. Ну да можно будет придумать что-нибудь про ангину там. Больное горло или охватившую девушку волнение. Чушь, конечно. Чем дальше, тем больше Аронов сомневался в успехе этой затеи. Слишком разные девушки. Слишком. У Лис ни капли огня в глазах. Одна овечья покорность. Плюс руки толстоваты, шея чересчур короткая, а губы тонкие. К тому же в подвале не оконченный портрет. А это плохая примета, очень плохая. Портрет – неотъемлемая часть проекта. Свидетельство очередной победы Аронова. А теперь получается, что победы не было? Нет, портрет Ник, -Ник обязательно допишет. Ксана не откажется попозировать еще несколько дней. Да и куда и деваться-то? Ник, Ник испытывал нечто вроде угрызений совести. Все-таки Оксана ему жизнь спасла. Ну да, и он ведь сдержал слово. Сделал из нее звезду. И в конечном итоге он не виноват, что звезда эта горела недолго. А что до остального? Аронов заплатит. Он не жадный. А уже завтра в доме поселится Анжи. Милая девочка. Мать у нее правда стервозная. Все допытывалось, сколько ей заплатят за работу. Но ради Анджи Аронов был готов иногда, впрочем, не слишком часто, встречаться с ее мамашей. «Эй, есть кто дома?» Веселый бас Ивана нарушил спокойное течение мыслей. Аронов поморщился. «Ну как можно быть таким шумным?» «Эльвира, ангел мой, а ты все хорошеешь. А где Никуша?» «Чего там Лёхин орал, чтоб...» Что ответила Эльвира, Аронов не слышал. А Иван уже добрался до кабинета. «Ну, великий прекрасный, твой раб приветствует тебя». «Уже набрался». Ник -ник ощутил острый укол раздражения. Он искренне не понимал, как можно с таким небрежением относиться к себе. Впрочем, чего ещё ждать от Ивана? Шериву крупно повезло. Но этот слабак не сумел даже воспользоваться этим везением. Все растранжирил. И славу, и деньги, и связи, и имя, в конце концов. Да он больше двух лет не снимается. А ведь мог бы, мог. Не вини слабого за слабость его. Не ругай слепого за слепоту. Освободи меня, ради бога, от твоих стишков. Вон, девушки, почитай. Ей понравится. Только сейчас Иван заметил лис. «Обана! А это что за чудо? Что за клон недоделанный?» Даже под слоем грима было заметно, как вспых... как вспыхнули щеки девушки, явно оскорбленные выпадом шерева. «Ты чего, не куша на солнце перегрелся. У тебя одна такая есть. Так зачем вторая? К тому же классом пониже. Халтуришь, шаронов Ой, халтуришь!» «Заткнись. Где Ксана?» «Внизу. Она же девушка воспитанная, не то что я. Без приглашения в кабинеты вламываться не умеет. Так чего случилось?» оксану позови». Вилли Ларонов. Рассказывать два раза одно и то же он не собирался. Да и вообще рассказывать. «О Эльвире вели принести газету, которую она мне утром показывала. Там сам увидишь, что случилось».